Глава восемнадцатая. Фокусник-убийца. Виола демор Когда этот ублюдок-маг бросил на нас несколько сотен тварей, я схватил Тару за шкирку и в буквальном смысле прорычал ей в лицо, чтобы она держалась за моей спиной. Иначе эта девчонка просто не выжила бы в предстоящей бойне. У нее даже меча не было в силу того, что она просто не умела им пользоваться. Но зато у нее получалось быстро перезаряжать сразу два компактных гномьих арбалета, которые где-то раздобыл везунчик. А учитывая, что в то время в городе уже не работала ни одна оружейная лавка, то у меня были подозрения, что этот влюбленный в ведьму-болван за эти арбалеты явно чьи-то яйца на кулак намотал. К тому же стоили они очень дорого, а у него такой суммы быть не могло. Честно говоря, сейчас я сомневалась, что вообще кто-то из нас сможет выжить. Гнолов было слишком много. И никакой боевой опыт не поможет против такого количества противников. Нас просто задавят числом. Но все же я надеялась на своего демона и держалась позади него. Я видела, как Вой бросился навстречу своим дальним родственникам, и, вцепившись первому же гнолу в горло зубами, валил его и начал рвать того на куски. Волкалак даже не отреагировал, когда сородичи его жертвы больше десятка раз воткнули в него свои мечи. Уже лево же, истекая кровью, он из последних сил грыз уже давно дохлого гнола. Я не знала, насколько близко они сблизились с угольком, так как большую часть времени в звериной лечении оба шарахались по дворе, охраняя дом. Но, судя по безумству, охватившему вою после смерти подруги, они успели проникнуться чувствами друг к другу. Как он испустил дух, я уже не видела, так как стало не до этого. Впереди мой демон уже убивал первых лохматых тварей. Он одним своим видом наводил жуть, и гнул, и старались не лезть под его секиру. Но в какой-то момент его поведение изменилось. Илус схватил одну из псин и буквально вытянул из нее всю энергию тела, скорее всего, вместе с душой. Отбросив высохшую мумию в сторону, он броском воткнул секиру в гнол и начал убивать голыми руками. А когда в разные стороны полетели оторванные части тел твари, я поняла, что с Илвусом что-то не так. Не может адекватно и разумно устроить такую мясорубку, а он словно наслаждался этим процессом и зрелищем. Вот демон оторвал собачью голову, и мне показалось, что он ее поднял за ухо, чтобы полюбоваться трофеем. А вот, сбив с ног одного гнола, он взял его за задние лапы и с размаху садонул того об дерево, переломав все кости. Следующую псину ему пришлось даже догонять, потому что твари, видя участь своих сородичей, боялись приближаться к моему мужу, который был явно одержим своим демоном. Сейчас это было чудовище, главной целью которого было насыщение пролитой кровью, не различая ни своих, ни чужих. Но это сыграло нам на руку. В какой-то момент из леса побежали гнолы. Я подумала, что это их подкрепление, но они вообще не обращали на нас внимания, и весь поток двигался мимо. Их было очень много, и когда я заметила щенят на руках у некоторых из них, то поняла, что это самки спасают свое потомство. А значит, император смог прижать им хвосты и обратить врага в бегство. Вот только шансов победить у мелатона было один к десяти. прокнув клинком горло очередной псине, я потеряла из виду Илвуса, но искать его не было времени. Я приготовилась схлестнуться со следующим противником, как вдруг все напавшие на нас гнолы присоединились к своим сородичам и тоже побежали в лес, откуда пришли мы». Я опустила клинки, убедилась, что Тара жива и увидела, как Илвус петляет между деревьями рывками на ускорении в сторону мага, который пытался попасть в демона небольшими огненными шарами. Уже зная, что моему демону огонь не страшен, я лишь ухмыльнулась. — Виола! — окликнул меня сзади везунчик. Я повернулся, увидел вампира, залитого чужой кровью рядом с ведьмой и вопросительно вскинула брови. «Эльфийка погибла», — хмуро сообщил он. Я, не убирая клинки, молча пошла за ним, пытаясь сдержать свои эмоции, чтобы выглядеть, как обычной хладнокровной валькирией. Мариэн лежала лицом вниз, а на спине тканевая куртка, перетянутая на поясе широким ремнем, пропиталась кровью. Рядом валялся лук, а одну из стрел она так и держала в руке. — Ее в спину ножом, — сообщил Умарт. — Видимо, к которому мы пропустили, смог незаметно обойти сзади. От людей Кероне осталось три человека. Вой тоже мертв, фон. Я прервала у Марта жестом руки, кивнула и перевернула на спину тело эльфийки. Глаза Мариэн так же, как и у погибшего Таврона, были открыты, а с уголка рта остекала тоненькая струйка крови. Я вспомнила про двойню, которую она носила под сердцем, и захотелось сдать волю чувствам и заорать на весь лес. Но я сдержалась. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я буду искренне скорбить по погибшей эльфийке, Но мы смогли и переступить многовековую вражду между нашими расами и сдружились. Помимо того, что не раз вместе побывали в переделках, мы обе готовились стать матерями. И, как оказалось, это очень сближает. Я вспомнил, как Илвус закрыл глаза Таврона. также провела ладони, опустив веки мариен и еле слышно прошептала. «Ну как же ты не убереглась, ушастая?» Правильно Илвус сказал, что слезы потом будем лить. А сейчас, подпитываясь нарастающей ненавистью к пожирателю, я решила не отступать ни при каких обстоятельствах. Илвуса я нашла возле трупа Гурона. Не сомневаясь, что мой муженек грохнет этого скота. Вот только было странно, что демон не порвал его тело на куски, а значит, возможно, что Илвус уже отпустил его безумие. Постояв в сторонке и убедившись, что он в адеквате, я подошла и плюнула в труп мага. Потом рассказала мужу, что Войс и Морриан погибли, и не смогла сдержать слез. Я не ждала утешения от Илвуса. В нашем положении перед собственной возможной гибелью слова не помогут. Просто больше не смогла сдерживать эмоции, а при мужа можно, он поймет. Оказывается, что он вообще не помнил той бойню, которую сам же устроил. И пока мы шли назад, я быстро ему обрисовала ситуацию. В массовом бегстве гнолов он обиделся сам. Они до сих пор изредка мелькали между деревьев. Постояв возле Мариэн и Воя, демон принял и озвучил свое решение дальше идти одному. И все высказали мнение, которое совпало и сводилось к тому, чтобы Илус подтерся своей идеей, и мы пойдем вместе до конца. Несмотря на свой устрашающий вид, возразить ему было нечего. Продвигаясь дальше в лес, мы вышли к лагерю гнолов. Все видели раскиданные человеческие кости с кусками мяса на них. Но никто ничего не сказал, каждый лишь покрепче сжал оружие. У меня создалось впечатление, что мы двигались по кладбищу между могил, которыми служили кострища этих ублюдков. И главная мразь, которая впустила в наш мир этих тварей, нас уже поджидала. В конце лагеря на небольшой свободной от деревьев площадке стоял полуголый мужик с металлическим рукавом на одной руке. Это и был пожиратель жизни. На каждой руке у него были намотаны цепи, на конце которых болтались глефы. За всю жизнь я видела лишь единственного разумного, который умел пользоваться подобным оружием. Это был вампир из клана «Бегущие тени», и когда он мне слугатом продемонстрировал свое мастерство, я осталась под впечатлениями. Глефами можно было не только убивать на промежутке даже больше, чем в 10 шагов, но и не подпускать к себе противника на расстоянии удара меща. При этом их число не имело значения. Только для этого была необходима хорошая физическая подготовка, чтобы в бою крутить этими смертоносными железяками. А у пожирателей явно хватит силы терпения, чтобы покрошить нас на ломтики мяса. Пока он рассказывал, как ему было скучно в собственной могиле что ему хочется с нами поиграть, я просчитывала наши шансы грохнуть этого древнего выродка и поняла, что их вообще нет. С нашими возможностями убить бессмертного, который уничтожал целые миры, было просто нереально. Даже демон по сравнению с ним — маленькая назойливая кусачая букашка, которую пожиратель может раздавить одним движением руки. «А наше оружие даже поцарапать его не сможет. Вся надежда была только на когти демона. А значит, следовало каким-то образом завязать бой на себя, чтобы у Илвуса появилась возможность подобраться к этой мразе для которого убийство — это один из способов развлечься». «Ну, хватит болтать. Начнем!» С нотками веселья сообщил пожиратель и, сбросив глефа на землю, в прыжке выкинул одну руку в нашу сторону. Я и моргнуть не успела, как широкое лезвие насквозь проткнуло мизинца. Тот с удивлением посмотрел на торчащую из груди глефу и упал на колени. А когда пожиратель дернул цепь на себя, вернув обратно острие своего смертоносного оружия, десятник упал лицом вниз. Следующий удар был двойным. Первое наживище было нацелено в гнома, а второе — в меня. Этот гад был очень быстр, но я успел уйти в кувырок. Лезвие лишь вспахало землю в двух локтях от меня. Даже успела заметить, что донор, несмотря на свою грузную комплекс очень резво отпрыгнул назад и не пострадал. Одновременно с этим все, у кого были арбалеты, выстрелили. Но если в пожирателя кто-то и попал, то он этого просто не заметил, так как урона болты ему не нанесли, если только доставили небольшой дискомфорт, как от укуса насекомого». Демон воспользовался моментом, и пока глефы на вытянутых цепях были на расстоянии от бессмертного, на ускорении предпринял попытку лобовой атаки. Но пожиратель был не менее быстрым и ударил ногой Илвуса в грудь с такой силой, что того унесло за пределы поляны. Все действия с момента смерти мизинца заняли не больше четырех ударов сердца. Снова намотав цепи на запястье, Пожиратель жизни пафосно и спеша раскручивал лезвие и, глумясь над нашей беспомощностью, ухмыльнулся. «Вы все здесь подохните!» Мечталка лопнет. Сквозь зубы негромко процедила я. Он снова метнул свои железяки. Но на этот раз правый удар был рубящим сбоку, а левый выпад был прямым сверху вниз прямо в меня. Я хотела отскочить, замешкалась выбирая сторону, и уже не успевала. Но меня сбило с ног Тара. Я неудачно упала, разбив себе губы о собственный кулак. А когда повернула голову, увидела заваливающееся тело ведьмы. Ее раскроила чуть ли не пополам наискосок отключиться до груди, а с другой стороны, зажимая огромную рану в боку, шаталась, и, сделав пару шагов, упала гарпия. Обе были мертвы. «Гребаный фокусник-убийца!» — прорычала я, сплюнув кровь. За сегодняшний день в моей душе закончилось место для скорби по погибшим. Осталось лишь желание порвать на куски эту скотину, из-за которой погибли почти все, кто стал мне дорог за последнее время. «Э-э-э!» <связь> — закричал Умарт и, замахнувшись своим небольшим топориком, кинулся на пожирателя, даже не используя ускорения. «Убью!» — последовал за ним везунчик. Видимо, смерть их женщин заблокировала чувство самосохранения. Подхваченный общим порывом, держа обеими руками топор на длинной рукоятке, следом кинулся гном. Оба выживших бойца из десятков тоже пошли в атаку, но молча. Я выпустила клинки, выхватила нож, вскочила и тоже бросилась в сторону бессмертного. Я знала, что шансов остаться в живых у нас вообще нет, но неконтролируемая злоба вытеснила все остальные эмоции. Все происходило очень быстро, мозг только успевал запечатлеть картинки, но времени на анализ просто не оставалось. Вот Илвус на ускорение опередил всех и сцепился с пожирателем, а тот, отбросив цепи, встретил его кулаком в морду, но демон успел нанести ему рваную рану на незащищённом плече. Вот пожиратель сворачивает шею Марту и ногой проламывает грудину, лежащему на земле одному из бойцов Керония. Что было с остальными, я уже не отмечала в памяти. Этот ублюдок повернулся ко мне спиной и, пользуясь моментом, запрыгнула ему на спину и, уцепившись за край его металлического рукава, сделала единственное, что могло хоть как-то переломить ситуацию в нашу сторону. Воткнула ему в глаз нож. — О, сука! — заорал бессмертный одним движением, закинув руку за спину, сдернул меня за ворот и швырнул вперед. Я больно приземлилась, несколько раз крутанулась и хотела тут же вскочить, но рука не выдержала веса тела из-за боли в плече и снова упала. Видимо, при падении получил сильный вывих или даже перелом. То, что я смогла выколоть глаз бессмертным обычным ножом, уже оказалось удачей. Была надежда, что я не только доставила ему массу незабываемых впечатлений, но и снизила боевые качества. С одним глазом тяжеловато будет биться с демоном. Но эффект получился обратным. Пожиратель решил показать свою истинную сущность и сбросить ограничения человеческого тела, которое буквально изнутри... растворила бесформенная черная жижа и выплеснулась наружу. Наверное, он понял, что игры с нами смертельно опасны даже для бессмертного. Это существо было похоже на большую и объемную грязную лужу, которая вдруг ожила. Не было ни ног, ни рук, ни лица, а была просто переливающаяся масса непонятно чего. Но и это был не последний сюрприз. Из этой жижи моментально выросли щупальцы. Много щупалец. Одним пожиратель проткнул насквозь везунчик и попытался то же самое проделать с гномом. Но тот смог увернуться и, отбежав на безопасное расстояние, метнул топор. Вот только эффект был нулевым, так как топор просто упал, а место, куда он воткнулся, мгновенно затянулось. Пробовать уничтожить подобное, как говорит мой муж, всё равно, что ссать в реку, пытаясь ее намочить. Но вот Илус так не считал, и все равно попытался добраться до этой гущи, похожей на тесто только черного цвета. Когти демона с легкостью перерубали щупальца любой толщины. Вот только на их месте вырастали новые, а поврежденные, как змеи, ползли к своему хозяину и снова вливались в его мерзкое тело. Мой демон совершил ошибку и не рассчитал свои силы, хотя он бросился на пожирателя скорее от безысходности, но тот его просто нанизал на два щупальца в плечи и приподнял в воздухе, как будто разглядывая несуществующими глазами, которые я с удовольствием бы еще раз выколола. Обе руки Илвуса безвольно повисли, и, скорее всего, жить моему мужу оставались считанные мгновения. Я была готова сейчас умереть вместе с ним и хотела нащупать колбочку с кровью на поясе, чтобы выпить и восстановить поврежденное плечо, но не нашла ни одной. То ли разбились, то ли слетели во время моих кувырканий. Кое-как поднявшись с помощью здоровой руки, я нащупала в сапоге еще один нож, но даже не успела подумать, что мне с ним делать. Как произошло, совершенно неожиданное. На вытоптанной земле я увидела свою молнию. Послышался треск между ее ушей. Там же появился энергетический шар, который сорвался и попал в пожирателя, разлетевшись на множество ярко-белых искр. Безобразную тушу бессмертного ублюдка затрясло и отбросило. Демона тоже уже в который раз отшвырнуло в сторону, и, кажется, он потерял сознание». Молнией еще швырнул один яркий шар, бьющий в сторону разрядами, а потом еще один. И тут меня осенило, и я вспомнила про магический браслет у меня на поврежденной руке. Бросив нож, здоровой рукой я настроила его на выстрел и, с трудом подняв запястье, выстрелила сосулькой. Пожирателя закачало но особых успехов я не добилась. Сосулька погрузилась наполовину в щупальценогое тело, а потом ее выдавила. Она упала и треснула на куски. Молния кинула еще пять шаров, которые явно причиняли боль пожирателю и задержали его. Но на этом ее заряд исчерпал себя, а я, стрельнув еще одной сосулькой, поняла, что физического урона этой существующей издавна твари невозможно нанести. Взглянув на Илуса и сидящего рядом с ним донора, я приготовилась умереть и встретиться с мужем в следующей жизни после перерождения. Как вдруг мое тело перестало меня слушаться. Мой разум кто-то взял под контроль. Но это не было враждебным вмешательством. По телу растеклась приятная истома, а рука тут же перестала болеть, и я смогла уловить чужие эмоции. Они как будто ласкали и пытались успокоить. Я смогла перевести в слова передаваемые мне чувства, они говорили «Мама, все будет хорошо, я с тобой». Хотя, скорее всего, я сама придумала эту фразу, но четко поняла, что это помогает моя еще не родившаяся дочь. От меня она почувствовала исходящую угрозы извне и решила защитить нас обеих. Последнее, что запомнилось... Я схватила за щупальца пожирателя, тот завизжал, а потом темнота.